Глава 6. Что это было? Сквозь всё страшное, ночное, неповоротливое. Что это было такое? Последним это двинулось оно, нехотя уступая грозным огромным вазам сна. И вот сейчас первым выбежало такое приятное, приятное. Растущая, яснеющие обливающее горячим сердце. Марфенька нынче придет. Тут на подносе, как в театре, Родион принес лиловую записку. Ценцинат, присев на постель, прочел следующее. Миллион извинений, непростительная оплошность. Сверившись со статьей закона, Обнаружилось, что свидание дается лишь по истечении недели после суда, и так отложим на завтра, будьте здоровеньки, кланяйтесь, у нас все тоже хлопот полон рот, краска, присланная для будок, оказалась опять никуда не годной, о чем я уже писал, но безрезультатно. Родион, стараясь не глядеть на Ценцината, собирал со стола вчерашнюю посуду. Погода верно стояла пасмурная, сверху проникающий свет был серый, и темная кожаная одежда сердобольного Родиона казалась сырой, жухлой. — Ну что ж, — сказал Ценцинат, — пожалуйста, пожалуйста, я все равно бессилен. Другой цинценат поменьше плакал, свернувшись калачиком. «Завтра так завтра. Но я попрошу вас позвать...» «Сию минуту!» — выпалил Родион с такой готовностью, словно только и жаждал этого. Метнулся было вон, но директор, слишком нетерпеливо ждавший за дверью, явился чуть-чуть слишком брано, так что они столкнулись. Родрик Иванович держал стенной календарь и не знал, куда его положить. «Миллион извинений!» — крикнул он. «Непростительная оплошность!» Сверившись со статьей закона, дословно повторив свою записку, Родрик Иван сел в ногах у Цинцината и поспешно добавил. «Во всяком случае, можете подать жалобу. Но считаю долгом вас предупредить, что ближайший съезд состоится осенью, а к тому времени много чего утечет. Ясно?» «Я жаловаться не собираюсь», — сказал Ценценат. «Но хочу спросить, существует ли в мнимой природе мнимых вещей, с которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещание свое исполните?» обещанию удивленно спросил директор, перестав обмахивать себя картонной частью календаря. Крепость на закате, акварель. Какое обещание? Насчет завтрашнего прихода моей жены. Пускай в данном случае вы не согласитесь мне дать гарантию, но я ставлю вопрос шире. Существует ли вообще? Может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, Хоть в чем-нибудь порука или даже самая идея гарантии неизвестна тут. Пауза. А бедный-то наш Роман Виссарион, сказал директор, слыхали? Слег, простудился и, кажется, довольно серьезно. Я чувствую, что вы ни за что не ответите мне. Это логично, ибо и безответственность вырабатывает в конце концов свою логику. «Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен. Но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира». Директор кашлянул и продолжал, как ни в чем не бывало. «Настолько серьезно, что я как врач не уверен, сможет ли он присутствовать». То есть выздороветь ли он к тому времени? Короче, удастся ли ему быть на вашем бенефисе? «Уйдите!» — через силу произнес Ценценат. «Не падайте духом!» — продолжал директор. «Завтра, завтра осуществится то, о чем вы мечтаете!» «А миленький календарь, правда? Художественная работа? Нет, это я не вам принес!» сен прикрыл глаза. Когда он взглянул опять, директор стоял к нему спиной посредине камеры. На стуле все еще валялись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные по-видимому Родионам. — Ночи придется особенно хорошо убрать вашу обитель, — сказала, не оборачиваясь. — Привести в порядок по случаю завтрашней встречи. — Пока месть будем тут мыть пол, — — Я вас попрошу, вас попрошу, Сен — Сенцинат зажмурился снова и уменьшившийся голос продолжал, — вас попрошу выйти в коридор. Это продлится недолго. Приложим все усилия, чтобы завтра должным образом, чисто, нарядно, торжественно... «Уйдите!» — воскликнул Ценцинат, привстав и весь трясясь. «Никак не могим!» — степенно произнес Родион, возясь с ремнями фартука. «Придется тут того поработать. Вишь, пыли-то! Сами спасибочка скажете!» Он посмотрелся в карманное зеркальце, взбил на щеках бороду и, наконец, подойдя к койке, подал Ценцинату одеться. В туфле было на напихано немного скомканной бумаги, а пол и халаты были аккуратно подогнуты и зашпилены. Сенцинат, покачиваясь, оделся и слегка опираясь на руку Родиона, вышел в коридор. Там он сел на табурет, заложив руки в рукава, как больной. Родион, оставив дверь палаты широко открытой, принялся за уборку. Стул был поставлен на стол, с койки сорвана была простыня, Звякнула ведерная душка, сквозняк перебрал бумаги на столе и один лист планировал на пол. — Что же-то вы раскисли, — крикнул Родион, возвышая голос над шумом воды, шлепаньем, стуком, — пошли бы прогуляться маленько по коридорам то Да не бойтесь, я тут как тут, случае чего, только кликните. Цинцинант послушно встал с табурета. Но едва он двинулся вдоль холодной стены, несомненно, сродной с колена, которой выросла крепость, едва он отошел несколько шагов, и каких шагов? Слабых, невесомых, смиренных. Едва он обратил местоположение Родиона, отворенной двери, ведер, в уходящую вспять перспективу, как Цинценат почувствовал струю свободы. Она плеснула шире, когда он завернул за угол. Голые стены, кроме потных разводов и трещин, не были оживлены ничем. Только в одном месте кто-то расписался охрой, малярным махом. Проба кисти, проба кис и уродливый оплыв. От непривычки ходить одному у Цинцината размякли мышцы, в боку заколола. Вот тогда-то Цинцинат остановился и озираясь, как будто только что попал в эту каменную глушь, собрал всю свою волю, представил себя во весь рост свою жизнь и попытался с предельной точностью уяснить свое положение. Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносиологической гносности столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде непроницаемость, непрозрачность, препона, приговоренный за оное преступление к смертной казни, заключенный в крепость в ожидании неизвестного, но близкого, но неминучего срока этой казни, которая ясно предощущалась им как выверт, рывок, хруст чудовищного зуба, Причем все его тело было воспаленное и десное, голова этим зубом, стоящий теперь в коридоре темницы с замирающим сердцем, еще живой, еще непочатый, еще цинцинатный. Цинцинатце почувствовал дикий позыв к свободе, к самой простой вещественной, вещественно осуществимой в свободе и мгновенно вообразил с такой чувственной отчетливостью точно это все было текучее венцеобразное излучение его существа город за рекой город из каждой точки, которая бы была видна то так, то это, эт, то яснее, то синее высокая крепость, внутри которой он сейчас находился И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле. в вот тюремщики, каковыми в сущности были все, показались сговорчивей. В тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку. Играла перед глазами какая-то мечта. Словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре. Стоя в тюремном коридоре слушая полновесный звон часов, которые как раз начали свой неторопливый счет, он представил себе жизнь города такой, какой она обычно бывала в этот свежий утренний час. Марфенька, опустив глаза, идет с корзинкой из дому по голубой панели, за ней в трех шагах черноусых хват. Плывут, плывут по бульвару, сделанные в виде лебедей или лодок электрические вагонетки, в которых сидишь, как в люльки. Из мебельных складов выносят для проветривания диваны и кресла, и мимоходом на них присаживаются отдохнуть школьники. И маленький дежурный с тачкой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик. Освеженный и влажный мостовой стрекочет заводные двухместные часики, Как зовут их тут в провинции? ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, Тех великолепных лаковых раковин. Почему я вспомнил? Да, снимки в журнале. Марфинька выбирает фрукты. Дряхлые страшные лошади, Давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада, Развозят с фабрик товар по городским выдачам. Уличные продавцы хлеб с золотистыми лицами в белых рубахах. А руль, джонглируя булками, подбрасывая их, высоко ловя и снова крутя их. У окна, оброшива глициниями, четверо веселых телеграфистов поют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих. Знаменитый коламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь поджаренные хухрики в павильоне на малых прудах. Вот облака прорвались... И под музыку духового оркестра пятнистое солнце бежит по пологим улицам, заглядывает в переулки. Быстро идут прохожие. Пахнет липой, карбурином, мокрой пылью. Вечный фонтан у мавзолея капитана сонного широко орошает, не спадая, каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышемые розы. Марфенька, опустив глаза, идет домой с полной корзиной. За ней в трех шагах белокорый франк. Так Цинцинат смотрел и слушал сквозь стены, пока били часы. И хотя все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно по сравнению с тайной жизнью Цинцината и его преступным пламенем, хотя он знал это твердо и знал, что надежды нет, а все-таки в эту минуту захотелось. Попасть на знакомые пестрые улицы. Но вот часы дозвенели, Мыслимое небо заболоклось, И темница опять вошла в силу. Санцинад затаил дыхание, Двинулся, остановился опять, прислушался. Вот где впереди, в неведомом отдалении, Раздался стук Это был мерный, мелкий, токающий стук, и Цинциннат, у которого сразу затрепетали все листики, почуял в нем приглашение. Он пошел дальше, очень внимательный, мерцающий, легкий, в который раз завернул за угол. Стук прекратился, но потом словно перелетел поближе, как невидимый дятел. Ток, ток. Ценцинат ускорил шаг, и опять темный коридор загнулся. Вдруг стало светлее, хотя не по-дневному. И вот стук сделался определенным, довольным собой. Впереди бледно освещенная эмочка бросала об стену мяч. Проход в этом месте был широк, и сначала Ценцинату показалось, что в левой стене находится большое глубокое окно, откуда и льется тот странный добавочный свет — Эмочка, нагнувшись, чтобы поднять мяч, а заодно подтянуть носок, хитро и застенчиво оглянулась. На ее голых руках и вдоль голеней дыбом стояли светлые волоски. Глаза блестели сквозь белесые ресницы. Вот она выпрямилась, откидывая с лица льняные локоны той же рукой, которой держала мяч. «Тут нельзя ходить», — сказала она. «У нее было что-то во рту». Щелкнула за щекой, ударилась о зубы. «Что ты сосешь?» — спросил Ценцинат. Эммочка высунула язык. На его самостоятельно живом кончике лежал ярчайший барбарисовый леденец. «У меня еще есть», — сказала она. «Хотить?» — Ценцинат покачал головой. «Тут нельзя ходить», — повторила Эммочка. «Почему?» — спросил Ценцинат. Она пожала плечом. И, ломаясь, выгибая руку с мечом, и напрягая икры, подошла к тому месту, где ему показалось углубление, окно. И там, ерзая, вдруг становясь голенастей, устроилась на каменном выступе вроде подоконника. Нет, это было лишь подобие окна. Скорее витрина, за ней... Да, конечно, как не узнать? Вид на Тамарины сады. Намалеванный в нескольких планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, ландшафт этот напоминал не столько террариум или театральную макету, сколько тот задник, на фоне которого тужился духовой оркестр. Все передано было довольно точно в смысле группировок и перспектив. И бы не вялость красок, да неподвижность древесных верхушек, да непроворность освещения, можно было бы, прищурившись, представить себе, что глядишь через башенное окно вот из этой темницы на те сады. Снисходить на глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевого озера, вероятно, лебедь. А в глубине, в условном тумане, круглились холмы, И над ними, на том темно-сизом небе, Под которым живут и умирают лицедеи, Стояли неподвижные кучевые облака. И все это было как-то несвежо, ветхо, покрыто пылью, И стекло, через которое смотрел Цинцинан, было в пятнах, иным из них можно было восстановить детскую пятерню. — А все-таки выведи меня туда, — прошептал Ценцинат. — Я тебя умоляю. Он сидел рядом с Эммочкой на каменном выступе и оба всматривались в искусственную даль за витриной. Она загадочно водила пальцем по вьющимся тропам и от ее волос пахло ванилью. «Дядька идет», — вдруг хрипло и скоро проговорила она, оглянувшись, соскочила на пол и скрылась. «Действительно, со стороны противоположной той, с которой пришел Ценцинат, сперва даже подумалось зеркало зеркала, близился Родион, позванивая кличами. пожальте домой», — сказал он шутливо. Свет потух в витрине и Цинцинад сделал шаг, намереваясь вернуться тем же путем, которым сюда добрался. «Уды, куды — Куды, куды! — крикнул Родион. — Пойдите прямо, так ближе. И только тогда Ценцинат сообразил, что коленья коридора никуда не уводили его, а составляли широкий многоугольник, ибо теперь, завернув за угол, Он увидел в глубине свою дверь, а, не доходя до нее, прошел мимо камеры, где содержался новый арестант. Дверь этой камеры была настиж, и там в своей полосатой пижамке стоял на стуле уже виденный симпатичный коротыш и прибивал к стене календарь. Ток-ток, как дятел. «Не заглядывайте, девица красная!» — добродушно сказал Родион. «Домой, домой! Убрано-то как у вас, а! Теперь чьи гостей принять не стыдно!» Особенно казалось был он горд тем, что паук сидел на чистой, безукоризненно правильной, очевидно, только что созданной паутине.